Глава двенадцатая. Бой за Баренту. Я несся со всех ног, желая успеть до того, как все разбегутся. Но все остались на своих местах и сматываться не торопились. Да им просто похрену было, минометчики мля. И понеслось проверить людей, сгрузить минометы с верблюдов, найти мины, отправить посыльного в штаб, узнать, что происходит. Бой между тем набирал обороты и разгорался все сильнее. А я по-прежнему не понимал, куда вести огонь. Наконец примчался посыльный, и следом за ним подъехал какой-то хрен из штаба. Последний стал на меня орать, но что получил от меня, по желанию уехать в джебути ползком и, по возможности, задом. Короче, сунул ему стволом автомата в нос, и отправил его куда подальше. Он и слинял. А куда, я не уточнял, не до того было. Все пожелания штаба я уже знал, и без него, от посыльного. В том числе и куда стрелять, так что... Минометы кое-как развернули, и да, все они оказались 82 миллиметровые, кроме двух сто двадцаток. Да уж, ничего не скажешь, ударная мощь. Толком стрелять никто из людей племени Кунама, разумеется, не умел. Ну, ять, вот вообще никто. Хотя разве это могло меня удивить? Абсолютно нет. И я принялся за работу, параллельно совмещаю с обучением своих подчиненных. Через четыре часа с великим трудом удалось развернуть все пять минометных батарей. Сейчас рядом со мной находились три батареи, и чуть подальше еще две. Да, нельзя их скучивать, но и мне туда-сюда бегать не резон, я же не лошадь. Скорее, осел, что связался с ними. Впрочем, особого выбора у меня и не было. А ведь этот ползучий гад вещал, все будет пучком стоять. Ладно, поживем, увидим. Бой то утихал, то снова разгорался, становясь еще сильнее. Нас атаковали уже с трех сторон. Приложив глазам, бинокль я пытался отслеживать передвижение противника, чье расположение находилось поблизости. Но куда там? В этой кутерьме сам черт не разберет, где эфиопы, а где повстанцы. Эх, помчали. 120-ки позволяли отправлять мины почти на 6 километров. Но их у меня было всего две штуки, а не 20, как хотелось бы. Восьмидесятки кидали именно на четыре километра, и поэтому мои батареи не могли стать серьезной силой. Хотя минометы гораздо проще любого артиллерийского орудия, а вот личный состав подвел. И поэтому я сам бегал по очереди по всем минометам и показывал, как правильно из них стрелять. Заодно и угол прицела выставлял. Особо глупых пришлось пару раз приложить прикладом автомата по черепу, благо на пустых башках касок не имелось, и мозги не управляло знатно. Из-за их тупости я проразился очень долго, одного даже чуть не пристрелил в праведном гневе. Я уже не орал, а хрипел или сипел от перезбытка эмоций. Больше всего, я думаю, мой сдавленный хрип напоминал шипение змеи, и, вероятно, именно это заставило моих новоявленных артиллеристов начать втыкать. Но не мытьем, так катанием. И вот первые мины полетели в наступающих повстанцев, загремели разрывы, подняв небольшие султаны огня и земли. Но их было так мало, что они практически никак не повлияли на ход сражения. Да и большинство мин летели мимо. Это, видимо, и сказалось на том, что наши позиции не стали для артиллерии и повстанцев приоритетными. Перед ними стояли другие цели. Генерал как раз бросил вперед танковый роты, и вскоре на поле боя запылали три танка. У повстанцев оказались наличие и минометы, и легкие горные орудия, и даже РГД-7. В расположении фиопов тоже поднялись султаны взрывов. Грохот канады усилился, перекрывая все посторонние звуки и заглушая приказы командиров. Бой перешел в горячую фазу, но атака повстанцев в итоге захлебнулась. Порыкивая разрывами мин и стряхотней автоматных очередей, пущенных наугад, они убрались назад, оставив поле боя за нами. Постепенно выстрелы утихли и сражение на время закончилось. Лишь горящие танки продолжали полохать черными факелами. Сразу же, для дальнейшей координации своих действий во все концы города, побежали посыльные. Я тоже решил поискать генерала и вложить ему о своих успехах и неудачах. Успехи, конечно, были, но весьма слабые, а вот проблем оказалось выше крыши. Но не успел я дойти до штаба, как нас начался бой, и повстанцы пошли в очередную атаку. И первое, с чего они начали, это стали обстреливать из минометов позиции обороняющихся. Примчавшись обратно на батарею, я дал команду открыть огонь. И опять наставлял, показывал, ругал и орал, как лишенный весь остаток дня, вплоть до самого вечера. «Мина! Выстрел! Свист улетающего из снаряда! Султан разрыва!» «Мина! Выстрел! Свист! Разрыв!» Я только и успевал, прикладывая к своим глазам бинокль, удостоверяясь в поражении целей. Чаще наши мины все же летели мимо. К концу дня я почти оглох. А мои лицо и одежда покрылись плотным слоем копоти от пороховой гари. И если на лице это было не сильно заметно, то форма изглазовалась вся. Уже под вечер один из солдат увлекся и сунул очередную мину в трубу, хотя предыдущий еще не успел ее покинуть. Грянул мощный и очень близкий взрыв. Осколками насмерть посекло весь минометный расчет, а меня накрыло воздушной волной и теми же осколками. Закровоточило сразу в двух местах в спине и плече. Отхватив нож, я сдернул с себя рубаху, чтобы осмотреть раны. Мне, в принципе, повезло. Один мелкий осколок, как узким стилетом, насквозь проткнул мясо плеча, и теперь из обеих с сквозной раны обильно сочилась кровь. Будет мне на память еще пара отметин. А вот второй впился в спину, а если быть точнее, то в левую ягодицу. Уж повезло, так повезло. Но радоваться этому счастливому обстоятельству было несколько преждевременно. Осколок застрял ягодицы, и кровь из этой раны текла намного сильнее, чем из руки. Дико ругаясь, я садал себе уже насквозь помокший от штаны и, нисколько не стесняясь, обнажил задницу. Сунув рану ее ножа, я заорал, едва ли не перекликивая шум боя, и подел чертов осколок. Неестественно извернувшись, я с большим трудом извлек застрявший в моем теле кусок железа, и из раны тут же хлынула ручьем кровь. Мой походный мешок валялся совсем недалеко от меня, а в нем всегда хранились сажуты три кровоостанавливающих средства в виде порошка и повязок. Доковыляв до него, я промыл рану дезинфицирующим раствором и ложил кровоостанавливающую повязку, затянув ее на ноге. На плече рану просто засыпал кровоостанавливающим порошком и забыл о ней, как только образовалась корка из крови и порошка. Полноценно командовать теперь было сложно, к тому же пришлось оказать помощь другим раненым, передвигаясь буквально ползком. Хорошо, что у меня в мешке лежало много всяких эликсиров. Сам я выпил все необходимое, а другим просто остановил кровь. Выживут – хорошо, не выживут – не судьба, значит. Тут себе бы помочь. Пока я боролся с полученными ранами, батареи почти перекатились стрелять, и бой постепенно утих. Ни повстанцы, ни мы бой не выиграли. Солдаты были измотаны тяжелым сражением и не видели никаких перспектив на победу. Когда стемнело, я пошел на совещание к генералу, вернее, поковылял как мог. Мне бы отлежаться, но эриксиры исправно делали свое дело, и любая собака посовидовала бы тем темпам, которыми на мне заживали раны. В штабе уже собралась часть полевых командиров, но многие так и не явились. По разным причинам, кого-то убили или ранили, а кто просто не смог прийти, заславшись на чрезвычайную занятость. На меня никто не обратил внимания. Генерал глянул только мельком, даже не заметив моего ранения. Да я его и не афишировал. Так-то ранение в задницу не очень по-геройски выглядит. Если коротко, то все совещание свелось к очевидному. Все получили указание драться, как львы. Ведь, по словам генерала Сейфиопы, настоящие львы. Ну и где же ваши гривы? Выслушав этот бред, я сварил совещание, узнав все, что хотел. Правительственные войска понесли ощутимые потери. Имелись даже случаи дезертирства с поля боя. И вообще неудачное сражение сильно подорвало моральный дух эфиопских солдат. И да, завтра бой продолжится снова. Вернувшись, я полуприлег у коста, чтобы поужинать. Бойцы, вернее воины племени Кунама из местного ополчения, тихо переговаривались, временами поглядывая на меня. Разговаривать с ними мне не хотелось, и поев я принялся готовить отвар. Когда мое варево сварилось, выпил сам и дал его другим раненым, а разбавленный остаток оставил всем, кто захотел. Отсев от людей, я смотрел на звезды и чувствовал, как в моем организме бурлит жизненная энергия эликсиров. Наконец, я почувствовал себя лучше. И когда окончательно стемнело, скинул с себя оборванную и окровавленную форму и переоделся в простую серую майку и черные шорты. Сунув форму в рюкзак, оставил автомат, взял стечки с глушителем и растворился в темноте. Идти пришлось примерно километров пять, и вот впереди замаячили ночные косты повстанцев, весьма, кстати, многочисленные. Действительно, численность повстанцев не уступала нашей, если не превосходила. Выставил пистолет перед собой, я тихонько скользил между постами, издавая звука не больше, чем ползущая в траве змея. Но опыт не пропьешь и в карты не проиграешь. Я хотел просто понять, что нас ожидает завтра. А если получится выйти на командование и, чем ящер не шутит, прислить там парочку по возможности. Но возможности такой мне не представилось. Слишком много караульных постов выставили на моем пути станции, И вообще, возле командирских палаток царила неестественная суета. Пришлось оставить эту мысль. Взяв чуть в сторону, я направился туда, где темнели неясные силуэты артиллерийских орудий. Стрелять из орудия в принципе может каждый. Стрелять хорошо только подготовленный солдат, а уж управлять стрельбой или быть грамотным наводчиком вообще мало кто способен. Побродив между палатками, я набрел на одну батарею, что стояло позади основных позиций. Выстрелы из пистолета никто не услышал, и я спокойно пошел дальше, хладнокровно стреляя во всех, кого встретил. Да его бы так никто и не поднял. Расстоявшись в темноте, я двинулся обратно, чувствуя себя, если не ночным демоном, то мамбой, точно. Через час я вернулся на наши позиции, вынырнув из ночи как черные привидение, Зарядив израсходованный магазин, подложил под голову свой мешок и, снова напившись эликсиру, заснул до утра. Ночь прошла спокойно, а вот на утро все мое тело нехило так ломало. Надеяться на лучшее не приходилось. А судя по поведению генерала Демисси Бульто, рассчитывать на него тоже. Однако уехать без приказа я не мог, если хотел, конечно, и дальше что-то тут значить. Позавтраков консервами я построил перед собой минометные расчеты и в который уже раз стал учить их стрелять. Доходило до них плохо, и я не стеснялся применять к ним меры физического воздействия, чтобы увеличить скорость восприятия. Впрочем, вчерашний печальный опыт гибели минометчиков хоть ничему и не научил, но многих заставил задуматься. По крайней мере, теперь меня внимательно слушали и беспрекословно подчинялись. «Кто еще не понял, как надо стрелять, обвел я грозным взглядом всю эту тупую черную шоблу. «Есть такие?» Повисло молчание. Пришли много покатя, некоторые ответили, что вроде как во всем разобрались. «Смотрите за минами, и пока птичка мины из не вылетит, нечего туда совать другую птичку, понятно? А то ваши души полетят к духам Африки, я вам это обещаю!» «Да!» — нестойный гул голосов подсюдил, — это они точно услышали. Однако прицеливаться они по-прежнему не умели, но так весьма примерно. Пришлось разместить батареи неподалеку друг от друга, самому расположиться возле двух 120 мм минометов и уже оттуда управлять сельский стрельбой. Повстанцы не заставили себя долго ждать и пошли в атаку. Сражение началось. Атакующие сначала обстреляли позиции эфиопов, а потом бросились в ближний бой. Цепи бегущих автоматиков накатывались волнозволной на слабо оборудованные позиции эфиопов. Увидев этого бинокля, я крикнул «Огонь!». Минометы рявкнули, и мины, называя, как демоны, понесли в сторону повстанцев. Первый залп — перелет. Следующий тоже, третий не долетел, а вот четвертый попал точненько в середину одной из атакующих цепей. Сам видел, как полетели клочья земли, цепь накрыла осколками, но крики раненых остались за кадром. Впрочем, это не остановило наступающих, и они продолжали бежать вперед. Да и огонь наш оказался весьма жидок. К слову, стреляли также и два эфиопских дивизиона, полевой артиллерии, однако и их огонь наносил слишком мало вреда атакующим. Вновь и вновь рвались мины и снаряды, а нападавших почему-то меньше не становилось. Они наступали волнами, скрываясь в высокой траве. Эфиопы стали отступать городу, бросая позиции и не выдержав напора атакующих. И тогда генерал Бульто бросил в бой оставшиеся резервы, направив на поле три танковые роты вместе с парой десятков разных БТРов. А мне обещанный БРДМ так и не дал скотина, мелькнула у меня в голове мыс и тут же ушла. Танки, вылечив из города, развернулись и шахматным порядком двинулись вперед, подминая гусеницами сухую траву. Их пушки изжигали огонь, выплевывая смертоносные снаряды, а танковые пулеметы щедро осыпали путь перед собой пулями. В рядах наступающих возникло замешательство, Эфиопская пехота, что сидела на броневиках, стала спрыгивать и бросилась в атаку. Эритрейцы поначалу пытались оказать сопротивление, и даже смогли поджечь пару танков, но потом все же пустились в бегство. Ободренные этим успехом, танкисты увеличили скорость, и танки рванули вперед. За ними, тяжело переваливаясь на ямах и ухабах, поехали и БТРы. «Абуданья!» — отец-судья несусь в поле боя, временами заглушая грохот автоматных очередей. Этот местный клич напомнил, как кричат китайцы, идя в атаку, а кричат они «Вань-суй!» Вот для русских счастью, бежать и совать непонятно куда. Но да в бою и не такое кричат, и бога и черта поминают, лишь бы выжить, что поделать? Ведя на ходу беспорядочный огонь, бронегруппа гнала перед собой обезумывших от страха повстанцев. Но, как выяснилось чуть позже, противник предугадал эту контратаку и оказался к ней хорошо подготовлен. Подпустив танки поближе, эритрейцы шарклили по ним огонь из орудий, причем сразу с двух сторон образовал огненный коридор. Это стало полной неожиданностью для эфиопов. Залп, еще залп, третий практически упор. Густо задымил идущий в ангарде танк, за ним остался второй, а вскоре загорелся и третий, получив башню, кумулятивную струю. Из распахнувшихся люков полез экипаж, но не успели они покинуть танк, как рванул боекомплект. Огромные силы взрыв сорвал танковую башню и отшвырнул ее далеко в сторону. Двум повстанцам сильно не повезло оказаться на ее пути. Тихая, кляк. Тихая Еще две души отправились к працам, но предупрежденный заранее змееголовый с радостью перехватывал растерянные души погибших солдат. За последние несколько часов он стал намного сильнее, имея свою адепта на войне, и теперь мог себе позволить забирать любую душу из тех, кто погиб на поле боя. Такова уж его змеиная сущность. Но снаряды эритрейцев не все попадали в танки, большинство из них пролетело мимо. Пострадали и бронемашины, что шли вслед за танками, и именно им достались все эти промахи. Недостатков в снарядах у повстанцев не было, и все орудия стреляли, не переставая. Одна за другой останавливались бронированные машины. Несколько танков все же прорвались на арт-батарею и с яростью наматывали на траке орудийную прислугу. Так кинулась во все стороны, погибая под пулеметным огнем танков. В общем, на этом атака и захлебнулась. Повстанцию подтянули резервы, появились гранатометчики, и участь этого наступления оказалась предрешена. В итоге положение резко поменялось, и теперь отступали уже эфиопы, разворачивая как танки, так и бронетранспортеры. Но обслуживание техники никогда не было сильной чертой негритянского населения, и два танка без всяких объяснимых причин застыли на поле боя. Они просто заглохли. Их люки открылись, вывыская наружу экипаж. Заглох и один из БТРов, а старый и весь ржавый брдм один банально опрокинулся, неудачно попав колесом в глубокую и невидимую из-за травы яму. Бросая неисправную или подбитую технику, эфиопские войска поспешно откатались на прежние позиции. Вследствие внеслись снаряды других батарей эритрейцев, добивая не успевших сбежать. Началась обратная контратака. Волна солдат эритрейцев обрушилась на Эфиопова сразу с нескольких сторон, не давая возможности перебрасывать резервы с одного направления на другое. Поняв, что происходит, начали стрелять и мы открыли беглый огонь по наступавшим. Мины сразу полетели куча, накрывая спешащих к нам повстанцев. Но запас снаряда у меня оказался небольшой. А новые так и не привезли. То ли не имелось, то ли не успели. Султаны наших взрывов растяли на передовой исправно поднимая верх кучи земли а то и невезучего бойца Эритрейца. Две 120-ки по очереди стреляли по позиции батареи, которую я высмотрел при атаке танков. И судя по тому, что я видел в бинокле, довольно удачно. Минометы исправно изжигали из себя мины, пока ящики окончательно не опустили. Атакующая война по докатилась до позиции правительственной армии и на плечах отступающих ворлась на окраины города, где завязался ожесточенный бой. Черные, похожие между собой солдаты, с ненавистью стреляли друг друга, схватывались в рукопашные, терзая штыками и ножами. Вот один в упор выстрелил лицо врага, отбросил его в сторону, и тут же упал, прошитый автоматной очередью. Другой, расстреляв весь магазин, обнажил здоровый тесак и набросился с ним на Эфиопа, полоснув того по морде. Клинок скользнул по выставленному вперед железному столу автомата, отскочил в сторону, и недавний нападавший сам получил удар ножом в бок. Падая, он потянул ворга за собой, но бегущий следом повстанец пошил автоматной очереди их обоих. Правда, этот тоже бежал недолго и вскоре встретил свою пулю. Схватка стала настолько ожесточенной, что никто даже не пытался взять в плен противника. Раненые оставались на поле боя, продолжая стрелять и бороться. Их топтали еще живые солдаты и бойцы, убивая друг друга. Но бесконечно воевать в таком режиме невозможно, и эфиопы дрогнули. Повстанцы оказались сильнее мотивированы, и их явно было больше. А эфиопы оказались деморализованы видом своих горящих танков и бронетранспортеров. И они побежали, бросая все лишнее. Все это прошло мимо меня. Обыскивая снарядные ящики, я пытался найти хотя бы еще десяток мин, пока не понял поздно. Пришла пора встретиться с опасностью лицом к лицу. Твою ж мать, как уже это все достало. Я как дурак все топчусь на одном и том же месте и рискую жизнью. «Ну да фиг вам, дорогие негры!» «Собираемся! Взять автоматы! Вперед! На смерть!» Возглавив свое воинство, я помчался на свечу врагу, попутно собирая в свой отряд разрозненных бойцов, как из местного населения, так и из частей правительственных войск. Между тем бой то затухал, то разгорался, вспыхивая локально и спонтанно. На главном направлении велась отчаянная стрельба и поэтому я принял людей в другую сторону. Там тоже шло сражение, и тоже нужна помощь. Автомат увесисто лежал у меня в руках и, добежал до скопления обороняющихся, я залег и открыл огонь. Воины кунамы и остальные тоже начали стрелять по противнику. Да, мои солдаты настроены не менее решительно, чем я, ведь это на самом деле их город. Перестрелка по двигающимся фигуркам повстанцев очень удачно выбивала их, ломая как куклы. Поняв, что атака на этом участке провалилась, эритрейцы повернули назад. Мы некоторое время преследовали их, прислушиваясь к тому, что происходит на главном поле боя. Но ожесточенная стрельба длилась там еще долго, то приближаясь к нам, то отступая. Пока окончательно не затихло, отступив. По изрядно подкрепав правительственные части и понеся в свою очередь значительные потери, отступили. Все стало понятно. Отпустил своих людей обратно на позиции, и я направился к штабу. Генерала в нем не оказалось, твою же мать, где теперь его искать? Вокруг царил жуткий хаос. Отовсюду не все раненых, кто-то ковырял сам. Бегали солдаты и офицеры, разыскивая своих. Ранеными набивали грузовики для отправки их в тыл, но мест на всех не хватало. Возвращались с дальних участков сражения запыленные и усталые солдаты, покликивали неоносистные офицеры, но штаб по сути был пуст. Все командование где-то ходило или уехало не незнамо куда, хотя и рановато еще бежать. Я стал искать генерала, ведь уехать без его разрешения я не мог. И к тому же я должен получить от него или письмо, или пакет. Нашел я его весьма далеко от штаба. Товарищ генерал, наконец-то я вас нашел. У нас проблемы, у минометчиков закончились мины, стрелять нечем. Минометы все целы, но снарядов нет. Меня ранило, но это неважно, потратил я, имитируя боевой запал. Что вы предполагаете делать дальше, что делать мне? Возвращаться в Адис-Абебу или остаться? Если возвращаться, то какие будут указания? «Или вы передадите депешу?» «Ранен? Ты настоящий офицер Бинка. Ничего я передавать не буду. Сам все расскажешь, если выживешь. Мы еле выдержали этот штурм. Что завтра будет, я не знаю. Готовься к худшему. Возможно, нас ждет геройская смерть. Принзываться я тебе не советую, будут издеваться. Ты же офицер. Начнут отрезать от тебя кусочки, ломать пальцы, вырывать зубы, а потом разрежут живот и задружат тебя собственными кишками, зная это». Я усмехнулся, кто бы сомневался. Он между тем продолжал вещать. Бежать сейчас я тебе тоже не советую. Дорога назад перекрыта и отлично простреливается. Можно прорваться только крупными силами, а у нас осталось меньше половины солдат. Остальные либо ранены, либо убиты, многие дезертировали. Поэтому занимаем круговую оборону и держим город. Мины можешь поискать у артиллериста, у них должны быть. Все, мне больше некогда с тобой разговаривать. Я хмыкнул, посмотрев на умчавшегося куда-то генерала и ушел, зло сплюнув по дороге. «Сука ты, генерал! Большая черная сука или черный кабель? Балабол черножопый! Скотина, бессовестная сволочка, каких мало!» Продолжая ругаться, и вскоре перейдя на русский мат, я в хвостил черного ублюдка. Именно так я его окрестил и, возможно, был недалек от истины. Противник больше не атаковал, давно возможность разобраться с потерями и ранеными и даже кое-где подлатать оборону. Побегав по гарнизону, я нашел всего лишь два ящика с минами, больше запасов ни у кого не оказалось. Приказал своим артиллеристам забрать ящики, и мы донесли их к минометам аккурат, когда стало смеркаться. И тут я обнаружил, что меня там, оказывается, ждет вождь Кунама на место Абас. Обана! Мимо него на позиции минометного расчета подтянулись и многие другие воины его племени. Пока меня не было, он, видимо, успел пообщаться с теми, кто воевал со мной, да и вообще не знаю, почему он так ко мне относился, и шаманом обозвал, и говорящим с духами, а я вроде и не начинал даже ни с кем говорить, да и шаманить не торопился, а вот париж ты уже стал знаменит в узком кругу. Честно говоря, у меня особого желания с ним говорить не наблюдалось. Генерал еще этот расстроил, да и вообще перспективы нашего дальнейшего сопротивления не выглядели особо радужными. В общем, молить отсюда надо, покуда цел. Однако пока я такой возможности не видел. Ты хорошо сражался сегодня, Бинго. Мои люди уважают тебя, ты храбрый воин. И завтра ты поведешь бой моих воинов, я так решил. Почему завтра? И почему твоих? И что ты взял, что я сложусь ими командовать? Я не хочу. Потому что это наш город. Я гадал, этой ночью духи подсказали мне использовать тебя как путь к спасению. Прими или погибнешь. Духи сказали мне, что ты обязательно погибнешь, если не возглавишь нас. — Ну да, — хмыкнул я про себя. Так они тебе и подсказали. Сам все додумал. Тоже мне великий манипулятор выискался. Аж смешно. По моему взгляду он понял, что сморозил лишнего, но я его понял. Прими наших воинов. Приму. Но мне нужно всех видеть, иначе все бесполезно. Сегодня мы ночью все соберемся за городом, чтобы приготовиться к последнему бою. Ты должен быть с нами. Мы будем танцевать танец смерти. Придешь? Приду, пожалуй, плечами, куда я денусь. И вправду, передо мной часто стоял простой выбор — идти или не идти. Тут явно прошелся один — идти. Не успело стемнеть, как я уже разодетый в очередные тряпки находился на краю города перед огромным пылающим костром. Я пел и плясал местный танец смерти. В принципе, все эти песни, пляски универсальны, как и мои порошки, что полетели в костер и знатно долбанули всех по мозгам. На этот раз я был осторожен, и в костер отправилась минимальная доза нужного глюциногена, А то местные без моего участия оказались рядом на веселе, и понеслось. Змееголовый словно ожидал этого момента. Он молниеносно, буквально на одном мгновении проник в мое сознание, чтобы тут же стремиться через него к другим менее изысканным мозгам. Но мне так думается. Войдя в раж, все стали прыгать и кричать речитативом, пока не достигли единения душ. Это длилось совсем недолго и резко обралось, разорвал ментальную связь. Все вдруг попадали и, немного погодя, потихоньку расползлись отдыхать. Поползся я. Точнее, пошел, заново одевшись, и подобрал свои вещи и оружие. Завтра будет ответственный день, товарищи. Добравшись до своего расположения и найдя место для ночлега, ja yeah, zasnął